Глава 22. Выходил я осторожно, оглядываясь и ожидая нападения в любой момент. Конечно, неизвестному врагу логичнее было дождаться меня в парке. Там обычно почти не было людей, но кто их знает, что они там задумали. Вдруг вообще в подъезде решат поймать или что-нибудь с лифтом сделать, например. Поэтому вниз я спускался пешком, заодно немного размявшись и из подъезда тоже выскользнул аккуратно в готовности, что меня могли и тут ждать, чем немного напугал молодую маму с ребенком в коляске, как раз подъехавшую к подъезду. Я держал дверь, пропуская их в подъезд под подозрительным взглядом мамочки, явно ожидавшей от меня какого-то подвоха и двинулся к парку, который находился за домом. Время было уже позднее, часов в восемь вечера, так что уже сам вид парка, в котором почему-то не горел ни один фонарь, уже настораживал. Хотя решение отключить освещение в парке логичное на самом-то деле, меньше посторонних будет. Почти любой человек, выбирая где идти через темный парк или вдоль дороги по освещенному тротуару, выберет последний вариант. Я медленно шел ко входу в парк, убрав руки в карманы и ежась на холодном ветру, который так и норовил забраться под пальто. Наличие на теле металлических щупалец тепла как-то не добавляло, мягко говоря, и даже теплая кофта под пальто не сильно спасала ситуацию. Щупальца все равно были чуть ли не ледяными и чуть ли не обжигали меня своим касанием. Блин, вроде и не так-то холодно-то на улице, всего-то градусов десять. Чего они тогда такие ледяные? Неужели и впрямь из-за ветра? Приду домой обязательно в горячую ванну залезу и плевать на все их недовольство. Потерпят. А так-то недолго и воспаление легких подхватить. На миг даже закралось желание в берсерка перекинуться почему-то в том состоянии. Я не мерз, даже несмотря на то, что практически голый был, но я подавил искушение. Одежду было жаль. Я пока так и не придумал, что можно носить зимой, чтобы оно не рвалось при каждой трансформации, а носить пальто на несколько размеров больше – бред какой-то. И некрасиво, и от холода не спасет. Одно время я думал хотя бы обувь на несколько размеров больше носить, но попробовав, отказался от этой идеи. И неудобно. Ботинки то и дело пытались свалиться с ноги, несмотря на две пары носок, и выглядел я так, как клоун какой-то. Пришлось отказаться от этой идеи, так как в них не то что сражаться, а даже просто ходить было неудобно. Придется потерпеть, если что. Единственное, приобрел несколько запасных пальто, курток, штанов, кофт и ботинок. Если вдруг порву что-то, хотя бы переодеться будет во что. Но надеюсь, что до этого дело не дойдет. «Так и где же они?» — огляделся я, перейдя дорогу на светофоре и остановившись при входе в парк. «И как раз в этот момент!» — завибрировал Виртум. «Ты где там?» — произнес кто-то голосом Демидова, когда я ответил на вызов. «Я уже устал ждать тебя, тут и замерз совсем». «Да здесь я!» — проворчал я. «У входа в парк? Ты сам-то где? Темно, блин, нифига не вижу». «О, отлично, иди вперед, я тут на скамейке сижу метрах в ста от входа, не промахнешься». Оживился он и отключился. «Я на секунду замялся, думая, не активировать ли сразу берсерка, так как меня вдруг охватило какое-то недоброе предчувствие, но все же решил повременить и неспешно двинулся дальше. Вряд ли же меня тут будут из снайперской винтовки расстреливать, рассудил я. Для этого вовсе не обязательно было меня сюда заманивать, а от всего остального я должен был отбиться». Щупальца плотно обвивали все мое тело за исключением головы, так что удар любым холодным оружием я должен был выдержать и был готов молниеносно атаковать щупальцами, выпустив их из рукавов. Как я уже успел не раз убедиться, их удар мало кто мог выдержать. Тут скорее надо было следить, чтобы не убить ненароком. Вот ведь как жизнь повернулась. Еще совсем недавно я мечтал о том, чтобы поскорее избавиться от них, а сейчас же уже даже не представлял себя без них. И если оказывался где-то без них, как в той же виртуальности, например, то чувствовал себя чуть ли не голым. Тем временем, пока я размышлял об этом всем, показалась лавочка, на которой действительно кто-то сидел. В темноте не было видно кто, лишь угадывалась фигура, которая начала вставать при моем приближении. Я включил фонарик на виртууме, без лишних церемоний направив его на встречающего и с изумлением увидел Демидова, который, улыбаясь, махнул мне рукой». От неожиданности я аж растерялся на пару секунд, и лишь голос арха у меня в голове вырвал меня из оцепенения. Это иллюзия сзади. Кувыркнуться вперед я уже не успел, и страшной силой удар обрушился мне на затылок. Удар настолько сильный, что даже взметнувшиеся из-за шиворота щупальца не смогли полностью его заблокировать. Меня сбило с ног и протащило несколько метров по земле. Я тут же вскочил на ноги, несколько очумело мотнув головой, так как частично удар все же прошел даже через щупальца, и сейчас у меня слегка расплывалось в глазах и звенело в ушах. Но это не помешало мне ощетиниться во все стороны щупальцами в ожидании нового нападения, и оно не заставило себя долго ждать. Мне в грудь вдруг прилетел мощнейший воздушный таран, опять сбивший меня с ног и отправивший в недолгий полет, а после этого мне даже встать не дали. Сразу несколько воздушных клинков ударили по мне одновременно, и то, что мне удалось отразить атаку щупальцами, которые без проблем выдержали удары лезвий, при этом действуя чуть ли не самостоятельно, и откуда-то знавших, откуда последуют удары, иначе чем чудом не назовешь. Убью!-Мрачно пообещал я все еще невидимым врагам, трансформируясь в берсерка, вскочив на ноги. И слово свое я намерен был сдержать. Это уже не какие-то мальчишеские разборки, а самая настоящая попытка убийства. Подобное я прощать не собирался. Нарышкин зашел слишком далеко. Почувствовавшие свободу щупальца, не скованные больше одежды, радостно загудели вокруг меня, продолжая отбивать атаки невидимого для меня врага. А я на секунду растерялся, пытаясь понять, откуда меня атакуют. «Враг пользуется иллюзиями, поэтому ты его не видишь», — подал голос Арх. «Скрывается под обликом деревьев и кустов и атакует тебя дистанционно. Их двое, оба воздушники, причем сильные». «Это я уже ощутил», — мысленно рыкнул я, пошатнувшись под ударом прилетевшего воздушного копья. «Ты мне лучше скажи, где они?» «А, ну да», — даже как-то смутился приятель. «Один справа от тебя, на четыре часа, в двадцати метрах от тебя, в виде толстого дуба, у которого ветки». «Да пофиг на ветки», — перебил я его. «Темно, я все равно ни хрена не вижу. Второй где?» «Слева на одиннадцать часов, пятнадцать метров. Большой куст», — сухо ответил он, похоже, обидевшись. Да и плевать, не до его тонкой душевной организации сейчас, атаки неизвестных магов продолжались и не всегда безуспешно, иногда проходя сквозь лес щупалец и сотрясая мое тело. Пока я без особых проблем переносил их, но долго так продолжаться не могло, впрочем, долго и не будет, настало время для ответного удара. Я взвился в воздух в гигантском прыжке, и всеми своими щупальцами и кулаками обрушился настоявший в стороне куст, который тут же растаял под ударом, и на снег упала фигура какого-то мужика, одетого во все черное. Не знаю, убил я его или нет, но признаков жизни он не подавал, и я тут же метнулся в сторону дуба, про который говорил Арх, вот только дожидаться моего приближения тот не стал. Иллюзия с дерева спала, и на его месте обнаружил еще один мужик в черном, который тут же ракетой взлетел к небу, уходя из-под моего удара. Я попытался в прыжке достать его щупальцем да куда там. Удирал он просто на огромной скорости и скоро скрылся в ночном небе. Ну да ничего. У меня еще один есть. Сейчас у него и узнаю, кто они такие и кто их на меня натравил. Я был почти уверен, что это Нарышкин, но нужно было убедиться наверняка». Вот только когда я пришел к месту, где валялся первый мужик, его уже там не было, тоже сбежал тварь. Я сплюнул и пошел домой, так как даже через толстую шкуру берсерка ко мне стал подбираться холод. Нет, однозначно в ванну полезу и я сразу, как только домой приду. В ней и подумаю, как на Рышкину отплатить. Здесь он уже перегнул палку, явно намереваясь меня убить и оставлять подобное без ответа. Я не собирался». Режим берсерка вдруг сам собой отключился, видимо, исчерпав свой ресурс. Холод обрушился на мое полураздетое тело со всех сторон, и я побежал к дому. «Вот он, парни, сам пришел, а вы еще голову ломали, как его из дома выманить, еще и раздетый придурок!» Дорогу мне преградили шестеро парней в черных шапках с прорезями для глаз и рта, закрывающих полностью лицо избитыми и арматурами в руках. Я тут же обвил щупальцами тело, формируя своеобразную броню. «Гляньте, и впрямь у него железки живые, как и говорили. А ты, гвоздь, не верил». Истерично рассмеялся один из них, ткнув в бок приятеля. «Заткнись, придурок!» – прошипел тот ему, зло на него глянув, и тут же перевел взгляд на меня. «Тебе привет от Нарышкина и пожелание свалить нахрен из его школы, иначе мы будем тебе ломать кости регулярно, пока ты не свалишь оттуда, и твои железки тебе не помогут. Третий, давай подморозь его, чтобы он не дергался!» – кивнул он еще одному своему дружку. Тот вышел вперед из строя и дохнул на меня ледяным дыханием, которое укутало мое тело, но лишь слегка подморозило меня, не лишив подвижности. — И это все, что вы можете? — оскалился я, осматривая своих будущих жертв. — У меня встречное предложение. Когда доберетесь до Нарышкина, передайте ему. — А хотя нет, ничего не говорите. Сюрприз будет. Жутко ухмыльнулся я и прыгнул прямо на них, ощетинившись щупальцами, и через несколько секунд все было закончено. Все шестеро валялись на залитом кровью асфальте и стонали от боли. У каждого было сломано по нескольку костей, так что на своих ногах вряд ли кто-то из них отсюда уйдет. «Алло, скорая, пришлите, пожалуйста, несколько машин по адресу». Совершил я акт милосердия, позвонив в скорую помощь, и мне было даже плевать, что те, скорее всего, будут вынуждены вызвать полицию. Я был в своем праве, и тут наверняка где-то есть видеокамера, зафиксировавшая факт нападения на меня. Дожидаться, впрочем, машин я не стал и спокойно пошел домой, гадая лишь об одном. Если вот эти вот придурки были от Нарышкина, то от кого тогда ко мне пришли те два воздушника? «Подождите!» Тормознул нас с Демидовым у клубного кабинета Разумовский, когда мы уже собирались войти. Сереге о вчерашнем происшествии я ничего не стал рассказывать, незачем его во все это втягивать, даже несмотря на то, что нападающие маскировались под него. «Это дело только мое и моего рода». Поразмыслив хорошенько, я пришел к выводу, что если первые двое были не от Нарышкина, то значит, это сделали свой ход враги нашего рода. И у них вполне могло получиться, не предупреди меня, Арх, вовремя о ловушке, за что я не забыл сказать ему спасибо. И я сразу же, как только зашел домой, позвонил отцу и сообщил о нападении первым, естественно. О школьных разборках, думаю, ему знать без надобности. — Странно, — озадаченно произнес он, когда я рассказал ему подробности нападения. — Я был уверен, что никто не рискнет нападать на вас, рискуя вызвать гнев императора, и, похоже, я ошибся. — Надо будет твоих братьев предупредить, чтобы были аккуратнее. Жалко, что тебе не удалось ни одного из них взять в плен, но в целом ты молодец. Маги против тебя действовали сильные, так что действовал ты вполне грамотно. Распознать иллюзию не так-то просто, и это чудо какое-то, что ты сумел их найти. Но впредь будь аккуратнее, а лучше постарайся вообще вечерами не выходить из дома. Да и днем на улице старайся держаться людных мест, пока мы не узнаем, кто заказчик. Хотя я и не думаю, что они в ближайшем времени рискнут напасть на тебя еще раз, но береженого Бог бережет, сам знаешь. «Постараюсь», — вздохнул я в ответ. Естественно, мне пришлось ему рассказать подкорректированную версию боя, скрыв участие Арха. Сказал, что догадался, что звонил не мой друг, а потому оказался готов к нападению и действовал интуитивно, благодаря чему смог понять, где прятались враги. Моя версия была шита белыми нитками, но он ее проглотил и сказал, что постарается узнать, кто из магов напал на меня». Столь сильных магов, воздуха работающих в паре, по его словам, было не так много, так что был шанс, что он сможет по своим каналам узнать про них. «Я достал пригласительные», — тихо произнес граф, подойдя к нам ближе. «Вот тебе на турнир?» — протянул он мне что-то вроде открытки. «А это тебе на гостевое посещение», — отдал еще одну Сереге. «У нас все в силе же, я надеюсь», — вопросительно глянул он на меня. «Ты помнишь, что турнир уже завтра готов?» «И помню, и готов», — кивнул я. «Отлично, тогда я заеду за тобой завтра в десять утра», — кивнул он мне и ушел от нас. Мы с Серегой переглянулись, убрали пригласительные и вошли в клуб. «А ты что здесь делаешь?» — с удивлением уставился я на сидевшую с невозмутимым видом за столом Юлю в окружении девушек клуба, которые сверлили ее тяжелым взглядом. «Да меня тоже очень сильно интересует вопрос, с какого такого перепугу вдруг ваша одноклассница решила сменить свой кулинарный клуб на наш?» Холодно глянула на Юлю, наша глава клуба. «Столько лет наш клуб был никому не нужен, и тут такой ажиотаж вдруг!» «Признавайтесь, это вы ее уговорили сюда вступить?» Уставилась она на меня своим жутким взглядом. «Вовсе нет!» — поднял я вверх обе руки, как будто сдаваясь. «Для меня самого ее появление здесь сюрприз!» «Да я просто решила сменить клуб. В чем проблема?» Непонимающе глянула на главу Юля. «Вы так говорите, как будто этот клуб — ваша собственность. Вообще-то это право любого ученика сменить клуб при желании». «Да, конечно, нельзя сменить десять клубов за год, но один раз поменять можно без проблем, так что не понимаю, из-за чего вы тут так возбудились». «Все? Вопрос закрыт на этом?» «Не совсем», — холодно улыбнулась глава. «Дело в том, что мы принимаем новых членов путем голосования. Если наберешь большинство голосов, то добро пожаловать. Если же нет, то значит не судьба». «Ну и бред», — устало потерла виски одноклассница. «Мы же с Демидовым молча прошли на свои места и стали доставать книги». «Что скажете, девочки, берем или нет?» Привычно игнорируя мужскую часть клуба, поинтересовалась Анна. «Я против», — тут же вскочила Юля. «Не хочу, чтобы у нас в клубе была еще одна Юля. Знаю я, как все это бывает. Чтобы нас различать опять или по фамилии будут нас звать, или рыжей меня звать будут. Я ни того, ни другого не хочу», — высказавшись, она уселась обратно, сердито насупившись. Глава же перевела взгляд на Катю. «А я соглашусь», — неожиданно для всех согласилась. «Как по мне. Чем больше людей у нас будут тут приобщаться к прекрасному, к чтению, тем лучше. Я вообще считаю, что мы должны нести наше увлечение в массы. Так что пусть будет». «Значит, двое против одного?» — удовлетворенно заметила глава и, повернувшись к нашей Юле, «тебе отказано». «Эй, а ты про нас не забыла?» — возмутился я. «Мы с Демидовым тоже, вообще-то, члены клуба, причем уже официально. Что за игнор?» «Ах да, вы же еще!» — устало вздохнула глава. «Забыла, что у вас теперь право голоса есть, но вы же, надеюсь, сделаете правильный выбор». «А то!» — кивнул я довольно. «Я за!» — и я тоже! — поспешил поддержать меня Серега, и мы довольно переглянулись. Не то чтобы мы очень хотели принять к нам одноклассницу, но хоть разок щелкнуть по носу главу было приятно. «Вы козлы!» — рыкнула она, правильно поняв наш мотив и злобно глянула на нашу одноклассницу. «Ладно, ты принята, но хоть раз не придешь, то тут же вылетишь отсюда, поняла?» Ага. Безмятежно улыбнулась таей и бросила на меня вдруг какой-то хищнический взгляд, и я подумал, «А не совершил ли я только что ошибку?»